Подопытный объект номер два. Последствия. В Сургуте Александру Васильевичу Зотову внезапно стало очень плохо. Думал, что помрет. Его просто выворачивало наизнанку, и сырая рыба была тут совершенно ни при чем. Он уже заметил, что такое с ним происходит всякий раз, когда он надолго и на большое расстояние отдаляется от Панкратьевой. Первый раз, когда такое случилось, тоже в командировке в Нижневартовске, он по возвращении сразу побежал по врачам. Врачи его полностью обследовали и ничего подозрительного не нашли. Только содрали кучу денег. Поэтому, когда подобное стало случаться практически регулярно, во время его долгих вояжей в Западную Сибирь и даже во время коротких поездок в Белоруссию, он к врачам уже не обращался. Зачем деньги на ветер выбрасывать? В этот раз Зотову стало плохо как никогда. Однако это его состояние совершенно не походило на то, в котором он оказался после ментального удара, нанесенного Панкратьевой. Тогда было все понятно. Недаром он практически в совершенстве изучил психическое оружие. Сейчас же его ощущения можно было сравнить разве что с наркотическими ломками. Во всяком случае, так эти ломки описываются в специальной литературе. Ему с огромным трудом удалось ментально воздействовать на заказчика, чтобы перенести совещание на понедельник. Конечно, пришлось утихомиривать и разбушевавшегося собственного технического директора, которого жена ждала домой в субботу. Всю субботу и воскресенье в номере отеля он медитировал, борясь с неизвестным недугом, пытался восстановить хотя бы видимость работоспособности. Легче ему стало только во вторник, когда самолет приземлился в Питере, а по-настоящему отпустило только тогда, когда он вошел в квартиру и увидел Панкратьеву. То, что она задумала что-то недопустимое, ему стало ясно уже во время их телефонного разговора, когда он позвонил ей из аэропорта. Но чтобы сразу и бесповоротно пресечь эти ее странные поползновения, он был еще слишком слаб, поэтому постарался максимально оттянуть момент их встречи. Конечно, как он и предполагал, из этой встречи ничего хорошего не получилось. Все время их разговора Зотова не покидало ощущение, что за Панкратиевой стоит какая-то неведомая сила, с которой он ничего поделать не может. Стараясь не выпадать из состояния спокойной отстраненности, он улыбался этой женщине, несмотря на обидные слова, которые она ему наговорила. Он улыбался даже, когда собирал вещи, и она его уже не видела. Он улыбался, когда оставлял ключ на журнальном столике, и когда ехал домой, тоже улыбался, как дурак. Как самый настоящий дурак. Он опять выпустил из рук необходимое. Улыбаться он перестал дома, когда уже разложил вещи по шкафам. Он поймал себя на желании плюнуть на спокойную отстраненность и расколошматить чего-нибудь да так, чтобы на мелкие кусочки без возможности восстановления. Больше всего хотелось расколошматить саму Панкратьеву, порвать ее на части. Но ничего, пока она не нашла себе какого-нибудь дурака с кувалдой, как его бывшая, у него еще есть шанс ее вернуть. В том, что она никого не нашла, Зотов не сомневался. Панкратьева совершенно не умеет врать. Ничего, еще приползет к нему на брюхе покорная несчастная, Прощение просить будет». Он представил себе ревущую Аньку, которая умоляет его вернуться, и усмехнулся. Эта картина его успокоила. Зотов плюнул на свою усталость, сконцентрировался, зацепился за Анькин образ и начал тащить из Панкратиевой душу. Но через некоторое время контакт внезапно прервался. Панкратиева явно куда-то спряталась. Ничего себе противника он у себя под боком проглядел. Хотя вряд ли. Скорее всего, это просто связано с его ослабленным состоянием. Он решил не суетиться, вернуть себе форму и со свежими силами напасть на его следующей ночью. Весь следующий день он медитировал, накапливал цы, поглощал белки, грибы, яйца, курицу и уже к вечеру чувствовал себя прекрасно. Однако за Панкратьеву даже не удалось зацепиться». В этот раз она никуда не спряталась, была как на ладони, вот только что-то мешало ему к ней пробиться. Зотов не огорчился, а наоборот пришел в неописуемый восторг. Вот эта женщина! И как он ее проглядел! Ведь жил же с ней целых два года! Зотов впервые столкнулся с подобной странной и неизвестной ему силой. Стало интересно. Следовало восстановить с Панкаратиевой непосредственный контакт, причем восстановить любой ценой. На утро он прислал ей в офис цветы «25 красных роз». Попытки дозвониться до нее по-мобильному ни к чему не привели, она упорно не отвечала на его звонки, а все попытки связаться с ней через секретаршу натыкались на вежливый ответ, что Анна Сергеевна сейчас очень занята и обязательно перезвонит ему позже. Это еще больше его раззадорило. По всему выходило, что происходящая не случайность, и Анна Сергеевна Панкратьева не просто по-женски на что-то обиделась или не хочет с ним разговаривать, а отлично себе представляет, что она делает. То есть понимает, чего он добивается и к чему приведет их непосредственный контакт. Это свидетельствовало еще и о том, что она его все таки боится. Этого он в конечном итоге и добивался. Женщина должна бояться. Это даже в Библии написано. А то, видите ли, не уважает она его. Хорошо, обойдемся без ее сопливого уважения. Пусть боится. Уж чего-чего, а напугать ее как следует он сможет. Вот в этом Зотов точно не сомневался. И не таких запугивал. «Хорошо, Анюта, я тебя все равно поймаю», — решил он и отправился к ее офису. Это потребовало от него некоторых усилий и напряжения, ведь он, можно сказать, впервые в жизни не опоздал и явился точно к концу рабочего дня на предприятии Дубова. Он знал, что Дубов придерживается старых советских правил в отношении трудовой дисциплины и требует от своих сотрудников непременного присутствия на рабочих местах с девяти утра до шести вечера с перерывом на обед. Поймал он Панкратиеву прямо на выходе. она шла к машине вместе с его цветами он догнал ее около автомобиля ну здравствуй красавица тихо сказал зотов наклоняясь сзади к ее уху панкратево вздрогнула и обернулась зотов видел какой эффект произвел на нее нет не зря он работал над собой восстанавливал силы и тот самый магнетизм против которого не могла устоять ни одна нужная ему женщина Он внимательно смотрел в ее глаза, а когда ему показалось, что он уже победил, и сейчас она повиснет у него на шее, Панкратьева вдруг улыбнулась, сунула ему в руки цветы и сказала, «Ну что ж, очень удачно. Забери, пожалуйста». После чего быстро прыгнула в свою машину и попыталась вырулить со стоянки. Зотов преградил ей путь, положив цветы на капот. «Алик, чего ты добиваешься?» — спросила она, слегка приспустив боковое стекло. «Похоже, девушка меня не на шутку боится», — злорадно подумал Зотов и ответил. «Хочу, Аня, чтобы ты осознала свою ошибку и вернулась ко мне», — сказал он очень убедительно, тоном, не терпящим возражений. «Ни за что?» «Посмотрим». Зотов сейчас играл с ней, как кошка с мышкой, Он восстановил контакт и был уверен, что стоит еще немножко поднажать, и Анька сдастся на милость победителя. А уж проявит он эту милость или накажет ее как-нибудь, там поглядим. Наказать очень хотелось. «Посмотрим», — ответила Панкратьева. «С дороги уйди». «Не уйду», — Зотов победно улыбнулся. «Не будет же она его в самом деле давить». Что так и будем тут народ веселить? – поинтересовалась Панкратьева. Зотов оглянулся. Стоянка оказалась заполнена сотрудниками предприятия Дубовой и Панкратьевой. Они явно не спешили разъезжаться по домам и с интересом следили за происходящим. В сторону машины Панкратьевой двигался здоровенный бугай в форме охранника. Анна Сергеевна, помощь нужна? – спросил он, помахивая дубинкой. Не нужна. Спокойно ответил ему Зотов, поднимая руки вверх и уступая Панкратиевой дорогу. Конечно, Бугая он ни капельки не испугался и сделал бы его одной левой, но спокойная отстраненность не предусматривала случайных драк с ничтожными людишками при исполнении. Роскошные розы так и остались валяться на дороге. Пока он шел к своей машине, успел заметить, что машина Панкратиевой свернула в противоположную от дома сторону. Может быть, он ошибся, и она все таки кого-то себе нашла? И этот кто-то теперь крутит и вертит его, Зотова, собственностью, использует ее в своих интересах? Но не сама же она, в конце концов, до ментальных атак додумалась. Соблазн проследить за ней был очень велик, но его уже умчалась, а догнать её в городе ему никогда еще не удавалось. Ночью у него опять ничего не получилось. Душа Панкратьевой была перед ним как на ладони, но попробуй только тронь. Она каким-то образом снова разорвала связь, возникшую между ними при личном контакте. «Похоже, я ее действительно теряю», — думал Зотов, сидя на кухне и обхватив голову руками. Утром раздался телефонный звонок, она позвонила ему сама. Зотов уже было подумал, что каким-то чудом его ночное воздействие на нее все таки сработало, — Однако то, что он услышал, не лезло ни в какие ворота. Алекс, здравствуй», — сказала Панкратева из телефона озабоченным голосом. «Я знаю, что ты пытаешься сделать, и очень прошу тебя остановиться. Во-первых, это бесполезно, я знаю, как с этим бороться, и ты в этом уже убедился. Во-вторых, ты своими действиями наносишь себе страшный вред и ухудшаешь свое и без того бедственное положение». «О чем это ты?» — не понял Зотов. «Алик, я прожила с тобой два года, и ты мне не чужой человек, поэтому я обязана тебе это сказать. Воспринимай, как хочешь, но с тобой происходит самая настоящая беда. Однако причиной того, что я от тебя ушла, является совсем не это. Я ушла, потому что хочу кардинально изменить свою жизнь. Я хочу жить каждое мгновение, получая от своей жизни радость». Как-то так получилось, что от общения с тобой я радости не испытываю. Зотов слушал и думал, что все бабы абсолютно одинаковы. Начала об одном, потом переключилась на себя, любимую. Кому интересны эти ее страдания? Радости, видите ли, она с ним не испытывает. Можно подумать, он с ней много радости испытал. И кому вообще эта радость нужна? Радость — это всего лишь эмоции. а в состоянии спокойной отстраненности, в которой пребывают настоящие властители, эмоции никому не нужны, только мешают. Но это все полная фигня, так как она касается только меня, между тем продолжала Панкратиева. А вот с тобой вот-вот могут случиться и вовсе страшные вещи. И поверь, мучительная боль, которую ты по всем расчетам уже периодически испытываешь, это тоже не самая главная твоя беда. «Какая еще беда? Чего ты мелишь? Зотова уже начал раздражать весь этот пафос. «Ты потерянная душа», — торжественно провозгласила Панкратьева. «И с этим срочно надо что-то делать. Ты так долго нарушал плавное течение энергии в пространстве, так хитро прятался от наказания, что в результате от тебя попросту отказались, и ты стал потерянной душой». «Бред какой-то». спокойно сказал зотов но при этом не на шутку испугался ничего не бред если ты ничего не предпримешь то тебя ждет мучительная смерть и переход в низкие сущности алик Панкратьева понизила голос и почти прошептала ты станешь чертом зотов представил круглые от ужаса и удивление глаза панкратьевой не смог удержаться и захохотал аня ты не заболела я уже давно черт разве не знаешь моя бывшая жена мне давным давно рога наставила не смейся дурак мое дело было тебе рассказать и предупредить считай что я своего рода почтовый ящик послание тебе передала а дальше делай как хочешь Панкратьева явно обиделась но еще бы небось думала что она ему америку открыла Я хочу с таким симпатичным почтовым ящиком и дальше проживать совместно. Даже готов на этом почтовом ящике жениться. Зотов выдал последний, на его взгляд, решающий аргумент. Будешь мне вместо вредных для здоровья щей послания разные полезные передавать? Алик, я решение приняла, его не поменяю. Не трать время зря. Подожди. Зотов вдруг испугался, что она повесит трубку. «Да чего же ты, Анюта, упрямая? Ты ведь знаешь уже, что в жизни ничего просто так не случается. Мы же с тобой для чего-то встретились, и поначалу нам ведь было очень хорошо вместе. Давай не будем торопиться. Я обещаю, что отстану от тебя, но ты все же подумай. Спокойно подумай. Я подожду. В конце концов, я же тебе только что предложение сделал, так сказать, руки и сердце». Над такими предложениями положено думать. Ты тоже подумай, как жить дальше. Может, мы для того и встретились, чтобы ты задумался о том, как живешь и ради чего. До свидания. Панкратьево повесила трубку. Во попал, — подумал Зотов. Неужели влюбился? Любовь в его планы никак не входила. Конечно, то, что сказала ему Панкратиева, особенно про потерянные души, весьма его обеспокоило. Что-то такое он уже где-то читал. Надо будет поискать и все проверить. Но больше всего его обеспокоило свое отношение к ней. Он больше не хотел ломать ей шею, рвать ее на части. Он понял, что вернуть ее не так-то просто, наверное, гораздо сложнее, чем завоевать при их первой встрече, и почувствовал себя тем самым пресловутым дедом из сказки, который разбил золотое яичко. «А ведь я люблю Анну Сергеевну Панкратьеву», — решил Зотов Александр Васильевич и поймал себя на серьезном желании завоевать эту женщину честно, без использования запретных методик.